Некоторое время я весьма бестолково слонялся по улочкам города. Игроки попадались навстречу довольно часто, но вот с меткой длани пока что никого не было видно. То ли эти гады целенаправленно прятались в какой-то канализации, то ли их лидеры врали, говоря, что у них в клане состоит половина города. Повезло мне ближе к воротам в Нижний город. Некто с ником подаванный и вожделенным значком вражеской гильдии стоял около крохотного магазинчика и кого-то ждал. Ну, тень мне в помощь. Игрок был всего 17 уровня, так что я не стал использовать критика, решив, что он пригодится мне для более серьезного соперника. Вместо этого я аккуратно зашел врагу за спину и в лучших традициях ассасинов, взяв его в удушающий захват, вогнал своей жертве кинжал под ребра. Сразу же прошел крит, видать, от положения при ударе здесь тоже многое зависит, затем еще один, еще... Подаван, успев только пару раз отчаянно взвизгнуть, обмяк у меня в руках и спустил дух. Блин, так ведь действительно убийцей себя чувствовать начнешь с этой грёбаной реалистичностью. Вы убили невинного игрока и получили навык убийца, текущее значение 1. Внимание, стража может посчитать вас преступником. Всплывающая подсказка уведомила меня, что теперь урон, наносимый другим игрокам, У меня увеличен на одну десятую процента. Значит, если валишь невиновных, бонус прокачивается в 10 раз медленнее, чем при охоте на плеер-киллеров. Логично, что сказать. Нечего потакать всякой сволочи. Размышлением о механике игры я предавался недолго. Были дела и поважнее. Быстрый осмотр тела дал мне только несколько монет, а также невзрачные перчатки. Остальное обмундирование менять владельца не хотела категорически. Ну, перчатки так перчатки, главное удрать по-тихому. Прямо сейчас удрать. Мне удалось скрыться в стелсе очень вовремя, дверца магазина распахнулась, и оттуда выскочили еще двое представителей гнусного клана. Новые цели, новые жертвы. Именно в этот момент я осознал очень неприятную вещь, на которую по глупости не обращал внимания раньше. Критик для активации требовал наличия всей доступной маны. Стоило только уйти в невидимость, и умение тут же становилось недоступным. Регенерировалась магическая энергия гораздо быстрее жизни, но этой скорости все равно не хватало. Или стелс, или критические удары. Такой вот нелегкий выбор от разработчиков. Значит, придется подкрадываться по старинке. Игроки, стоя возле тела, тихо переговаривались, И внимательно глазели по сторонам. Я тоже присмотрелся, рассматривая их параметры. Полярный лис 27 уровня и Джессика 26, именно с тремя «С». Более адекватные варианты, видать, успели занять раньше. Толстые. Взять их на храпам представлялось довольно сложной задачей. Да и вообще, мне бы сейчас не коварные планы строить, а отойти чуть подальше – У таких уровней уже вполне может оказаться наблюдательность, так что полагаться здесь стоит больше на свою скрытность, а не на читерский стелс. К тому же с невидимостью вообще пора завязывать. Если я хочу использовать критика, то нужно восстанавливать ману, а не тратить ее. Игроки, потоптавшись на пороге лавки еще пару минут, с серьезным видом направились куда-то в сторону центра. До меня донесся обрывок фразы, Полярный лис сообщил подруге, что они должны поставить кого-то в известность и принять какие-то меры. Ну-ну. Подождав, пока они отойдут на безопасное расстояние, я отлепился от стены, перебежал на параллельную улочку и словно ветер помчался вперед. В голове пьянящим водоворотом гулял азарт хищника. Разум попробовал было робко намекнуть на опасность авантюры, но был проигнорирован, заткнулся и обиженно притих в уголке черепа. На третьем перекрестке у меня повысилась акробатика. Даже игра поощряет. От появившейся мысли я глупо захихикал на бегу, напугав тем самым каких-то встречных неписей. Так, вот и нужный поворот. Я остановился, сделал несколько глубоких вдохов, и, стараясь держаться в тени, быстро перешел к улице, по которой шли мои будущие жертвы. Топают. Секунд через двадцать появятся на перекрестке. Вернувшись за угол, я еще немного подышал, успокаиваясь, затем постарался представить точку, в которой прямо сейчас должны были находиться противники, и впервые вызвал свое новое умение. Тело словно окатило ледяной волной. Восприятие подскочило на порядок. Стали видны самые маленькие сколы в булыжниках мостовой и слышны мягкие шаги приближавшихся игроков. Ничего себе тут незадокументированные возможности. На краю поля зрения зажегся таймер. 59 секунд, 58, четыре шага до угла дома, 3, 2. Парочка проходит в шаге от меня, не обращая на притаившуюся тень никакого внимания. Пора. А я говорю, это варьё начало действовать. Мне кажется, что там казалось лису никто уже не узнал, потому что я, резко прыгнув ему на спину, повторил тот же фокус, что и с спокойным подаваном. Вот только новый враг явно был посерьезнее, и ловкость у него оказалась прокачана на отлично. Первые два удара прошли вскользь, вообще не нанеся урона. Потом наконец-то случился вожделенный крит. Следом еще один. А затем поганая лисица вывернулась из моих объятий и махнула в ответ уже своим кинжалом. «Вы получили урон семьдесят семь. Живучий кусачий сволочь. Но я все же имел преимущество и не собирался его упускать. Мамочка, помогите, убивают! А ты вообще заткнись, и до тебя доберусь. Мне хватило ума прыгнуть в ноги сопернику, и мы с ним беспорядочной кучей покатились по мостовой». Где-то вдалеке раздался топот, похоже, стража услышала вопли Джессики. Я пропустил еще один удар, нанеся в ответ сразу несколько. Полярный лис вздрогнул и затих. Таймер показал, что у меня осталось еще 22 секунды счастья, а значит... Поднимаясь с земли, я искал взглядом оставшуюся в живых игрунью, одновременно ожидая, что сейчас мне прилетит от нее по первое число. Но не прилетело. Девушка стояла в ступоре, прижав к лицу ладони и с ужасом смотрела на окровавленного меня. То еще зрелище, наверное. Особенно если учесть мою повышенную скрытность и не самое светлое место, я сейчас, скорее всего, напоминал ей расплывавшегося в сумраке окровавленного призрака. Нет, пожалуйста. Если честно, то мне было ее очень жалко. Да и вообще как-то неправильно убивать... не делающую попыток защититься жертву, тем более девушку. Но война есть война. Потребовалось четыре крита подряд, чтобы Джессика, покорно сносившая удары в позе эмбриона, присоединилась к лису в стране мертвых. Я успел сгрести в инвентарь какой-то выпавший шмот и несколько монет, а потом из-за угла появились стражники. К счастью, до них было далеко, так что мне все же удалось незаметно исчезнуть на перпендикулярной улице. победа. И плюс два пункта в навык убийцы. Оставалось только правильно разыграть свою партию дальше. Я остановился около высокого дома, обильно украшенного лепниной. Такие здания, на мой взгляд, представляли собой идеальное место для того, чтобы скрываться ото всех подряд. Главное не пытаться проникнуть в окна, это я уже успел уяснить на своем печальном опыте. Залезть вверх оказалось легко, а под нависающим скатом крыши можно было неплохо устроиться, здесь находился тесный закуток между самой кровлей, стеной и выходившими из нее стропилами. После того, как я туда втиснулся и убедился в своей безопасности, настало время посмотреть, что же выпало из поверженных врагов. Улов оказался не особо велик, но вполне приятен. Мой инвентарь пополнился семью золотыми монетами, а также перчатками, сапогами и поясом. Перчатки ловкача, качества редкие, броня плюс 12, ловкость плюс 8, акробатика плюс 1. Сапоги, качества обычные, броня плюс 10, сила плюс 1. Пояс из змеиной кожи, качество обычный, сила плюс 2, ловкость плюс 2, ночное зрение плюс 2. Что ж, не такие хорошие вещи, как те, что отняли у меня, но, как говорится, лиха беда начала. Пойдет. А теперь на форум. Пора наводить ужас на волосатых козлин. Я потратил целых полчаса, сочиняя новую тему, и в результате на свет появился следующий манифест. «Наказание для клана Длань справедливости». Как многим здесь известно, данный клан появился в этом мире только потому, что несколько детишек, по низменному велению своих темных душ, напавших на мирного игрока, внезапно получили отпор и были уничтожены. Само собой, вместо того, чтобы признать ошибки юности, Школота бросилась мстить за свой фейл и даже создала эту смешную гильдию. До недавнего времени мы неплохо уживались друг с другом, несмотря на всю их детскую пикировку. Но, увы, недавно члены клана переступили границы, напав на мою группу и трусливо убив меня из засады. Да еще и обокрав вдобавок, словно презренные ПК. Посему ставлю в известность всех состоящих в этой гильдии игроков. На улице Хавельйоновы больше не в безопасности. Смерть ходит рядом, и единственная возможность снова играть спокойно – покинуть презренный клан лицемеров Школоты ИПК. На данный момент в клане Длань справедливости отправлены на перерождение Подаван, 17 уровень, один раз, Полярный лис, 27 уровень, один раз, Джессика, 26 уровень, один раз. Список будет пополняться ежедневно до тех пор, пока клан Агрессор не выплатит мне единовременную компенсацию в 10.000 золотых монет. Персонально для тебя, Джессика. я помню твои глаза. А ты помни, увиденное тобой будет повторяться, пока ты не уйдешь из этого презренного сборища. Удачи, смертнички». а Вот так. Я, не скрывая удовлетворения, пару раз перечитал свое сообщение. Получилось как раз то, что и требовалось для разжигания неугасимой ярости у воинственной школоты. Особенно удачный, на мой взгляд... Была идея написать личное обращение к Джессике. У меня имелось подозрение, что она вообще не из России и никогда его не прочитает, но зато этот финт должен был подействовать на других. Надеюсь. Быстро перекусив, я снова нырнул в кокон. Ночной город ждал новых смертей, и если длани по-прежнему занимались контролем канализации, то именно там, рядом с выходами из подземелий, должны были найтись новые кандидаты в покойники. Проявившись на довольно узком бревне, я неловко пошевелился, соскользнул и чуть было не свалился вниз с высоты третьего этажа. Пришлось попыхтеть, прежде чем удалось снова оседлать свой насест. Страшновато, блин. Вроде понимая что ничего особенного с тобой в любом случае не случится, а все равно. Вниз я спускался с предельной осторожностью. Улицы города за тот час, что меня не было, опустили окончательно. Неписи разошлись по домам, а игроков стало заметно меньше. Что, впрочем, не помешало мне столкнуться с одним из них буквально нос к носу. «Ой, извините», – недовольно пробурчал мелкий хоббит, тут же попытавшись незаметно свинтить по своим делам, но я уже успел разглядеть лычку воровского клана и схватил его за рукав. «Стой! Дело есть!» «А ну пусти сейчас же!» Несмотря на то, что Махнанок по имени Стив Дже заметно разнервничался, за оружие хвататься он все же благоразумно не стал. Оценил, что противник на десять уровней старше. «Пусти, я сказал, то хана тебе!» «Что?» По IP, наверное, вычислишь? Я не удержался от стандартной подколки. Клан. Вот насчет клана и есть разговор. Нужно весточку передать. Я тебе что посыльный? Слушай, идиот идиота кусок. Если ты не передашь весточку старшим в вашем клане, я тебя прирежу прямо здесь и сейчас дошло? Похоже, проникся. Наверное, увидел красноватый цвет моего ника. Или сам ник. Просто передай сообщение. Смертная тень хочет обсудить выгодные дельца. Я буду ждать в аукционном доме каждый день в восемь вечера. И еще, для тупых. Если побудешь посыльным, то велик шанс, что тебе от твоего же клана какие-нибудь ништячки обломятся. Понял? Понял. Вот, а какого рожна, спрашивается, нужно было с самого начала выпендриваться? Ну, раз понял, удачи в прокачке. Бывай. Сделав красивый жест рукой, я скрылся в стелсе. Думаю, немного театральности тут не повредит. Идея предложить воровскому клану сотрудничество возникла спонтанно, но сразу же пришлась мне по душе. В конце концов, почему бы и нет? Если дело выиграть, то все, кроме длани, окажутся только в плюсе. Возле главного входа в канализацию царил мир и покой. Один страж нагло дрых, второе занимался несравненно более полезным делом, чередовал прыжки и отжимания, прокачивая себе параметры. Молодец, что сказать. Оба часовых оказались немного послабее меня, 22 и 20 уровне Ради интереса я не стал активировать критика, а подойдя в невидимости к увлеченно отжимавшемуся игроку, придавил его к земле своим телом и начал увлеченно изображать швейную машинку. Легкая победа. А Соня при этом даже не проснулся. «Черт, да я прирожденный диверсант», – пробормотал я, когда спящий, получив удар, чуть не отделивший его голову от тела, отправился в края вечной охоты. «Не понял, ты чего шевелишься?» «На еще раз». Игровая механика действительно порадовала небольшим фейлом. В реальности от подобного удара дохнут сразу – Здесь же пришлось угостить не желавшего умирать противника еще парочкой тычков. Лут в этот раз ничем не порадовал. Мне досталась только пара золотых до да два отстойных меча, которыми только гвозди из забора впоро было выковыривать. Впрочем, им нашлось и другое применение. Я потратил минут десять ради выцарапывания на стене ближайшего дома зловещей надписи «Смертная тень идет за тобой». К сожалению, Насладиться лицезрением сего шедевра мне толком не удалось. Какая-то сволочь, разбуженная скрежетом железа по камню, выплеснула мне на голову ведро воды. Пришлось удирать по добру бросив покореженный меч под стеной. Тем не менее, в свое гнездо под крышей я вернулся, хоть и мокрым, но очень довольным. Почти как Карлосон. Так, капсула на выход. Тема с угрозами к моему несказанному удовольствию уже оказалась в топе и набрала аж пять страниц комментариев. Сначала, как обычно, начали высказываться праздно шатающиеся тролли, в целом положительно для меня. Впрочем, троллям-то что, им главное это движуха на форуме, кого угодно поддержит. Местные юмористы советовали мне примириться с Джессикой и срочно взять ее к себе в клан, или просто взять, много раз и самыми разными способами. Сумму же отступных многочисленные комментаторы посчитали занижены и выдали рекомендацию просить сразу пару миллионов, мол, сразу можно будет построить темную цитадель и начать порабощать мир. Шутнички, ядрёно ваш. Осторожно отметился кто-то из нерядовых драконов, мол, он против насильственного решения проблемы, но понимает мою позицию и вообще высказывает осуждение дланим подставившим под удар рядовых членов клана ради своих малопонятных амбиций. Прирожденный дипломат, прямо-таки. Воры оказались менее деликатны, и несколько их представителей прямо высказались за то, чтобы я продолжал мочить заносчивых фрейрков. Похоже, в этом клане собрались завзятые роли-плейшики, взявшиеся отыгрывать своих персонажей по полной программе. Очень порадовал наивный вопрос какого-то нуба, Бедолага, не совсем разобравшись в ситуации, решил спросить у меня совета, в какой же клан ему вступить. Насоветовали ему много и разного, так что он обиделся, обозвал всех «раками» и исчез. Одним из последних сообщений шел лаконичный комментарий от основателя воровского клана. «Получил твое послание, окей». «Ну, раз получили и готовы поговорить, то полдела, считай, сделано». Я быстро написал кратенький пост. проинформировав общественность, что еще двое из Школоло клана были сегодня зарезаны во сне, словно беспомощные котята. А потом свалил с форума. Нужно было пользоваться преимуществом неожиданности, пока она еще есть. Увы, до конца ночи мне удалось повстречать только стайку вражеских новичков, гном, эльф и три человека. Все смешных уровней от 4 до шестого. Даже убивать было жалко, но тут, как говорится, военная необходимость. После бесчеловечной расправы у меня наконец-то выскочил новый уровень, вместе с повышением скрытности и ночного зрения. На этом эпизоде я посчитал свою сегодняшнюю миссию выполненной, после чего, соблюдая все меры предосторожности, отправился к своему укрытию под крышей здания. Чувствую, внутри гостиницы мне теперь лучше вообще не показываться. В номере-то никакие враги не достанут, а вот на выходе могут, причем без особых проблем. И тут даже стража вмешиваться не станет. Ник у меня уже набрал насыщенно красный цвет, недвусмысленно сигнализируя о том, что с его обладателем можно особо не церемониться. Суровый будний плеер-киллера, так сказать. Капсула, выход. На форуме творился какой-то ад. Незабвенный Дуриэль, уже успевший почувствовать вкус власти и теперь яростно негодовавший из-за того, что ему и его клану ставит палки в колеса какой-то одиночка, в лучших традициях агрошколоты грозился найти меня в реале и жестоко покарать. Сочувствующие тролли предлагали посильную помощь в вычислении моего скайпа и IP, а также проводили сбор средств на покупку Дуриэлю билета от порога его школы до моего дома. Парочка новичков из уничтоженной ночью группы никакими ужасами никому не грозила, но от души взывала к администрации игры с просьбой забанить нехорошего человека. Меня то есть. Что удивительно, один из модераторов даже ответил на эти крики о помощи, обрисовав политику невмешательства администрации во внутриигровые процессы. Проще говоря, послал всех жаловаться своему клан-лидеру. Тролли немедленно уточнили, что клан-лидер – это та самая школота, которые прямо сейчас собирают деньги на проезд. Я скромно оповестил общественность о пяти новых жертвах, обновил первый пост, который теперь выглядел еще солиднее, а затем отвалился спать. Играя игрой, но отдыхать в реале все же иногда нужно. Снился мне Дуриэль, который ползал по стене возле моего игрового убежища и тонким голосом требовала отдать ему skype в вечное пользование. Зачем, спрашивается? Проснулся я из-за этой сволочи злой, уставшей, да еще и с больной головой. Играть совершенно не хотелось, зато неожиданно потянуло сделать дома уборку, вынести мусор, а также сходить в магазин, купить что-то посвежее тех подозрительных вещей, что затаились у меня в холодильнике. На обратной дороге, Голова более-менее пришла в норму, и я неожиданно вспомнил, что у меня вообще-то совсем скоро намечена встреча в игре. Черт. Опаздывать некрасиво, а игровое время в авильоне отличалось от моего всего на час, так что кое-кому однозначно нужно было поторапливаться. Войдя в игру, я снова чуть не свалился с балки, но на сей раз вернул себе равновесие гораздо быстрее. Привыкаю. Следующим шагом стало переодевание. Мне пришлось снять все ценные вещи и спрятать их рядом, оставшись в стандартном облачении. Если персонажа сейчас убьют, то таким образом я точно ничего не потеряю. Надоело уже дарить свой шмот каким-то раком. Затем пришлось, как следует обдумать свои дальнейшие передвижения. Слезть на мостовую было несложно, но в городе был час пика, а по дорогам туда-сюда шастали толпы игроков и неписей. Вдруг кто-то из них окажется с наблюдательностью и увидит меня, ползающего по стенке, подобно гигантскому таракану. Не хотелось бы рассекретить убежище. К сожалению, иного пути не было. Проникнуть внутрь здания я не мог, на крышу забраться тоже, оставалось только спускаться». Ну, поехали. Набросив невидимости, торопясь, словно инстаграмщик на пожар, я ринулся вниз, спеша успеть оказаться на земле до истечения стелса. Несколько раз даже разжимал руки, пролетая до следующей каменной завитушки. Никто из прохожих вроде бы ничего не заметил, а вот система оценила такие подвиги по достоинству, выдав мне плюс к акробатике. Похоже, В забытых землях был реализован тот же принцип, что и в реале. Чем сложнее вещи ты делаешь, тем быстрее растешь над собой. До встречи оставалось всего полчаса, и я, стараясь не выходить из невидимости, быстрым шагом отправился на центральную площадь. Самым главным при таком перемещении оказалось не налететь на какого-нибудь случайного небеса. Люди тут явно привычны ко всякого рода неожиданности. Такие сначала приложат от всей души тем, что попадется под руку, а разбираться начнут уже потом. Аукционный дом был полон народу, но, к счастью для меня, здесь действовало всеобщее перемирие, установленное, как гласила легенда, могущественным заклятием древнего мага. Так что на очередного ПК всем было до лампочки. Подумаешь, красный ник. И не такое видали. В запасе оставалось еще несколько минут, так что я заскочил в кабину, предоставлявшую доступ к функционалу торгов. После того, как враги забрали практически все, что мне удалось собрать непосильным и тяжким трудом, я как-то раздумал менять легендарные наручи на что-то там еще. Продажа и еще раз продажа. Тем более, что для обмена никто так и не предложил ничего стоящего, разве что громовые стрелы увеличили свою цену до 12 тысяч. Но нет, только аук только хардкор. Я снял предыдущие поручения и переставил лот на открытый аукцион сроком в неделю. Надеюсь, кто-то из клановых воротил с радостью отдаст за вещичку все свои нажитые крови. Глава 10. Едва я снова появился в зале, как ко мне сразу же подошли двое. «Ну привет, народный мститель!» Поприветствовавший меня обладал классической бандитской внешностью с 45-м уровнем и звучным именем «Апофеоз». Глава местной гильдии воров. «Привет, а он здесь зачем?» Я без особого стеснения кивнул в сторону второго игрока, рядом с ником которого виднелась эмблема клана черных летающих ящериц. Старый дракон, основатель соответствующей гильдии, раскачался он, кстати, знатно, 53-й уровень, это сейчас немало. «Мы с моим коллегой», Апофеоз выделил слово «коллега», Являемся одновременно руководителями и чем-то вроде службы безопасности наших кланов. И мы оба заинтересовались твоим гипотетическим предложением. Ты не против? В общем-то нет, но... Отлично. Тогда у нас тоже есть предложение. Мы сняли в паре шагов отсюда небольшой кабинет в ресторане, собственно, предлагаю поговорить там. Без лишних глаз и ушей. Дракон согласно хмыкнул, осматривая меня изучающим взглядом. — Без проблем. Только прошу меня заранее простить, я по дороге невидимым буду. Не хочу светиться перед всеми подряд. — Да тоже без проблем, — махнул рукой вор. — Мы к постоянным исчезновениям теней уже привыкли. Идем. Ресторанчик оказался уютным и очень маленьким, а вот зарезервированный кабинет, куда нас провел хозяин заведения, был настолько просторным, что явно мог использоваться и для более крупных собраний. рассевшись в уютных креслах, мы молча уставились друг на друга. Начал беседу вор. «Ну что же, говори». Черт, у меня из головы как-то вылетело, что это вовсе не они пришли сюда делать предложение, от которого нельзя отказаться. «Дятел». «Эммм...» Я, скрывая смущение, поднялся и взял стакан воды.